Наставница. Лара закрыла дверь и решила проветрить квартиру. Негативная энергия соседки должна через форточку выйдутся во Вселенную. Так ее учила наставница с многообещающим именем Руслана. Вроде бы мужское имя, а грудь четвертого размера. Это лишний раз доказывало, что в жизни возможно все. Нужно только верить и правильно конфигурировать свое поле. Про поле и про то, как нужно мысленно идти в дамки, пугая шахами и уничтожая матами всех, кто встал на пути, Лара узнала в ходе еженедельных консультаций. Вот уже месяц она живет осмысленно, склебывая зерна мудрости с ладони Русланы. Познакомились они довольно прозаично. Когда Лара в очередной раз проникла в глубины жизни через задний проход, другими словами — оказалась в жизненной заднице, она поняла, что без поводыря оттуда не выберется. Ей нужен руководитель. Не в смысле штатной единицы, которая раздает задания, больше всех получает и ждет на корпоративных тостов в свою честь. А наставник по жизни. Гуру. Поиск занял полторы минуты. Интернет очень отзывчив на четко поставленные задачи. Лара вбила «Как жить, когда жизнь — дерьмо?» И тут же получила осмысленный ответ. Интернет кинул ссылку на сайт «Жизнь — дерьмо? Докажем обратное?» Лара подумала, что вряд ли у них это получится. Все-таки у нее на руках неоспоримые аргументы своей правоты. Стопроцентное доказательства ее жизненного фиаско. Однако так хотелось узнать, чтобы кто-то попытался это опровергнуть. Пусть попробуют найти в ее жизненном тупике хоть какой-то слабый кирпич, выбив который, можно выйти на свет. Лишь бы недорого брали. Она позвонила. Отозвалась женщина. Это была первая удача. Все-таки представления мужчин и женщин о жизненном фиаско несколько различаются. Вторая удача не заставила себя ждать. Голос был такой, будто тебя взяли за горло и потащили к выходу на свет. Ты хрипишь и отбиваешься, но уже обречён на счастье. «И что?» — услышала Лара. «Молчать будем?» Лара не молчала, она просто не успела начать говорить. Но теперь было поздно, говорить начала женщина. «Понимаю, трудно. Трудно признаться себе, что жизнь похожа на...» Она замялась. Видимо, нужен был точный образ, снайперский выстрел. «На сельдерей». «Почему на сельдерей?» «Потому что гадость». «А врачи говорят так. Ты теперь у меня. В моей компетенции». Безапелляционно заявила женщина. «И никаких других врачей, чтобы рядом не проходило». Как ни странно, Ларе понравился этот напор. Дозированная хамоватость вообще вызывает доверие. Сразу видно, что человек уверен в себе. А для руководителя это очень важное качество. Не для тех, кто командует и больше получает, а для настоящих, по жизни и по призванию. Тут Лара поняла, как же ей хочется быть ведомой, пойти за этим голосом, повернувшись гордым затылком ко всем прошлым несчастьям. Лара облегченно выдохнула и, видимо, сделала это довольно громко, потому что женщина все поняла и пошла на резкое сближение. ты кто чего хочешь я лара простите лариса мне бы жизнь как-то поправить развернуть ее на 180 градусов С русланой говоришь напрямки представилась собеседница развернуть легко да хоть на все 360 щедро пообещала она. Лара хотела возразить, что 360 градусов ей не очень подходит, но промолчала. Все-таки прослать буквоедкой при первом же разговоре не хотелось. Общая же мысль понятна? Понятно. Ей пообещали украсить небо алмазами. При такой щедрости капризничать и цепляться к каким-то градусам невежливо. С этого началась странная дружба с Русланой. Дружба, потому что у Лары появилось чувство защищенности как у молодого щенка рядом с полувозрастным мультерьером. А странное, потому что за это удовольствие приходилось платить. Рублями. Впрочем, денег было не жалко. Точнее, жалко, но только в начале. Потом Руслана объяснила, что это не траты, а инвестиции. Большая разница. Инвестиции — это когда ты тратишь с надеждой на прибавку. Вот сегодня слабая и несчастная Лара — вложит деньги в свое духовное развитие, а завтра, сильная и счастливая, будет стричь плоды с этого дерева. Вообще, Руслана очень любила слово «инвестировать». Иногда Лара думала, что Руслана не просто ест, а инвестирует калории в свою грудь. Это была выдающаяся грудь. Когда Руслана надевала кулончик, он у нее не висел, а лежал. И так покойно лежал, как приклеенный. Остальные части тела почему-то не отзывались на пищевые инвестиции. Худые ноги втыкались в костлявый зад. Руслана была похожа на тощую корову с огромным выменем. «Нестандартная внешность», — говорила про себя Руслана, любовно оглаживая грудь. И всем своим видом показывала, что видит в этом сплошные преимущества. Штучность, уникальность, эксклюзив.